Глава двадцать вторая. Джана. Остаток дня пролетает почти незаметно. Я большую часть времени провожу в своей комнате. Спускаюсь только перекусить намеренно гораздо позже, чем положено, поэтому не пересекаюсь со сводным братом. Но в том, что он дома, нет никаких сомнений. В его комнате громко играет музыка. Мне приходится надеть наушники, чтобы не слушать то, что слушает он. Я переписываюсь со студентами своего факультета. Нашла некоторых из них в социальной сети и зафрендила. Не думаю, что они относятся к звездам, но теперь у меня есть хоть какие-то знакомые. А это уже неплохо. После полудня раздается осторожный стук в дверь моей комнаты. Я бы его не услышала, если бы мне на телефон не пришло сообщение от мамы с просьбой открыть дверь. Едва сняв наушники, я понимаю, что в дверь стучат. Спешно вскакиваю и привожу себя в порядок. Потом открываю и натыкаюсь на солнечную улыбку матери. Немного рабею, ведь не видела ее очень давно. Она тоже замирает. Потом прикладывает руки к груди и произносит мое имя с давленным голосом, как будто ее захлестывает эмоциями. Мама крепко стискивает меня в объятиях. Я осторожно обнимаю ее в ответ и поневоле вдыхаю аромат духов – жасмин, сладкое гордыние и горьковатый миндаль. Ох, солнышко, ты так сильно выросла, схлипывает мама. Не понимаю, для чего устраивать такое представление. Можно подумать, она на самом деле мне рада. Но потом за ее спиной я вижу мистера Кларка. Он возвышается над женщиной, как гора. Теперь становится ясно, в кого пончик пошел ростом и шириной плеч. Джанна, это Остин, представляет мне мать своего мужа. Очень приятно. Рукопожатие Остина выходит крепким и ободряющим. У мужчины уже намечаются небольшие залысины на голове. Он носит модные, почти незаметные очки. Светлая рубашка с коротким рукавом и темно-серые брюки в тонкую полоску. На маме льняное платье. Вместе они смотрятся презентабельно, как успешные представители своего класса. Предлагаю нам всем поужинать. Но сегодня мы с Шарлиз не в состоянии колдовать у плиты. Закажем еду из ресторана, а на днях устроим настоящие семейные посиделки – — обещает Остин. — Итак, я пойду соберу стол на заднем дворе. — Джеймс? Джеймс не отзывается. Тогда Остин барабанит кулаком по его двери. Джеймс появляется спустя пару минут. — Чего тебе, пар? — Во-первых, здравствуй, сын. Во-вторых, я хочу установить стол и стулья на заднем дворе. Требуется твоя помощь. — Хорошо. Джеймс отвечает с неохотой. Видимо, меньше всего на свете его волнуют семейные ужины. Тем более в моей компании. Но отца он слушает. Поэтому через час мы вчетвером сидим на открытом воздухе и раскладываем ресторанные угощения по своим тарелкам. Разговор крутится пока только вокруг меня. Джеймса это невероятно сильно раздражает. Я вижу, как он воздевает глаза к небу всякий раз, когда разговор сворачивает в моем направлении. «Кажется, вы с Джеймсом неплохо поладили», заявляет отец Пончика. «Это хорошо. Будет проще вместе добираться на учебу». Джеймс давится куском мяса и закашливается. «В каком смысле вместе?» – Типло спрашивает он. «Прямо. Джана учится в том же колледже, что и ты. Тоже хочешь стать архитектором?» – удивляется Джеймс и, кажется, выводит на моем лице мишень. «Архитектура и дизайн?» а -а -а -а –– тянет Джеймс. «Ты из этих мечтателей. У меня архитектура и градостроительство. Именно поэтому твоя комната такая скучная. Парирую я и чувствую, как сводный брат наступает на мои пальцы под столом. Я освобождаю ногу, размахиваюсь и пинаю его. «Кажется, кто-то за столом нервничает?» – спрашивает Остин. «Меня только штупнули». Джеймс не может удержаться от улыбки и получает в награду предостерегающий взгляд отца. «Веди себя приличнее, Джеймс». Я утыкаюсь взглядом в тарелку размазывая кукурузное пюре с кусочками жареных овощей. Едва сдерживаюсь от смеха. Джеймс хотел поставить меня, но попал сам. «Надолго джана перебирается в Филадельфию», интересуется Джеймс у своего отца. «Думаю, на оставшийся срок обучения?» предполагает Остин, спрашивая у Шарлиз. Мама улыбается. «Если Джоанне понравится здесь, то да». «Это очень длительный срок», хмурится сводный братец. «Я думал, что это временно. Погостить». «У нас просторный дом, Джеймс», — говорит Остин. «Тем более спальня всегда пустует». «Мы могли бы ее сдавать», — возражает Джеймс. «Шучу, конечно. Добро пожаловать, жанна «Думаю, я не задержусь у вас надолго. Я намерена жить в кампусе для студентов». «Но это тебе совершенно ни к чему. У тебя же есть дом, где ты можешь жить», — огорчается мама. «Это не мой дом». «Кстати, о доме джаны Почему она не осталась в сан хасе Невинным тоном интересуется Джеймс. «Она уже совершеннолетняя и может позаботиться о себе». Джеймс говорит спокойным и дружелюбным тоном. «Но я чувствую подвох в его голосе. Его слова могут означать только одно. Какого черта она делает в нашем доме?» «Дело не только в том, что Энтони, отец Джоанны, отправился на раскопки, которые займут достаточно длительный период времени. По итогам его изыскательных работ ему предложили место научного сотрудника при одном из университетов Филадельфии, объясняет мама. Собственно говоря, формально он уже считается сотрудником университета. После окончания раскопок Энтони будет жить в Филадельфии. Джоанне нет смысла ждать целый год, пока он вернется – «Лучше ассимилироваться в новой среде именно сейчас, пока не пошли профильные предметы в ее учебе». «Я чуть киваю. Да, дела обстоят именно так. Я знаю, что отец летал на собеседование, и после окончания раскопок он продаст нашу квартиру и будет жить в Филадельфии. Именно поэтому он решил отправить меня к матери». «Скажите, Шарлиз, а Энтони Брайант тоже поселится в доме моего отца?» Сначала появились вы, теперь у нас будет жить ваша дочь. Может быть, и ваш бывший муж тоже займет свое место. Ну а что? – дерзко спрашивает Джеймс, поймав усуждающий взгляд отца. Будем жить огромной семьей. Вероятно, очень дружной семьей. На каждого члена семьи Кларк будет приходиться по полтора члена семьи Брайан. Остин осторожно вытирает губы салфеткой и откладывает столовые приборы в сторону. Остин поднимается из-за стола. Джеймс, на пару слов, наедине, сейчас же. Остин Кларк выглядит, как типичный менеджер среднего звена. Ничего примечательного. Но в его спокойном, тихом голосе чувствуется сила. Такая, что Джеймс, сжав челюсти, без лишних слов, идет следом за отцом. Они разговаривают в отдалении. Говорит только один Остин. Джеймс лишь кивает. Я мельком смотрю в их сторону и спрашиваю. «С ним очень трудно». Мама грустно улыбается. «Он был очень враждебно настроен ко мне. Кажется, даже ненавиден за то, что я заняла место его умершей от рака матери. Было тяжело, да. Сейчас намного легче. О, избавь меня от подробностей. Как тяжело тебе было прижиться в новой чужой семье!» Подчеркиваю я. «Кстати...» Джеймс может сильно не переживать. Я сварю отсюда сразу же, как только выбью комнату в кампусе. Джана, солнышко, давай поговорим. Сразу же перееду, настаиваю. Я приехала в этот дом и согласилась пожить, только потому, что папа сильно переживал. Скрипя сердце, он дал согласие на проживание у тебя, выпаливаю я. Но я уже совершеннолетняя, так что съеду сразу, как только смогу. Джана. В нашем доме тебе будет лучше. Своя комната, условия для учебы. Здесь тебя всегда поддержат и помогут всем, пытается убедить меня мама. Скажи, зачем тебе это? Ты же ушла из семьи много лет назад. А сейчас что? Мам, просто давай не будем говорить на эту тему. Я здесь только ради своего любимого старика. Он не видел иного выхода. К тому же так ему будет спокойнее за меня. Точка. Я решительно переключаюсь на ужин. Джеймс возвращается через пару минут. Судя по каменному выражению лица сводного брата, его разговор с отцом был ничуть не лучше моего с матерью. Мы пересекаемся взглядами. Пончик просит передать ему тарелку с салатом и успевает шепнуть мне. «Тебе все-таки нужно свалить из моего дома». «Поверь, я только об этом и мечтаю», отвечаю ему со слепительной улыбкой.